Арки вошел и увидел Хадди Ройера, только что положившего здоровенный кусок масла в кастрюльку с макаронами. — Твое сердце т е б е за это не поблагодарит, — подумал Арки. Транзисторный радиоприемник, который Хадди всюду таскал с собой, стоял на разделочном столике рядом с тостером. — Эй, Арки! — воскликнул он. — Что ты тут делаешь? — Ладно, можешь не говорить, и так знаю.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 Его руки повисли между колен. Посмотрел на Хадди, открыл рот, но поначалу с губ не сорвалось ни звука. — В чем дело? х а д и поставил кастрюлю с макаронами на разделочный столик и забыл о них. — Бьюик? — Это твоя смена, Хад? — Да, до одиннадцати. — Кто-нибудь еще есть? — Пара парней наверху. — Возможно.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 так ты все таки хочешь войти в гараж ага понятно хади повернулся зашагал к углу обогнул его остановился перед дверью в боковой стене глубоко вдохнул задержал дыхание секунд на пять выдохнул потом расстегнул кобуру взялся за рукоятку револьвера тогда на вооружении полиции были ругеры калибра Ноль триста пятьдесят семь. — х а д и х а д и подпрыгнул. Если его указательный палец лежал бы на спусковом крючке, а не на предохранительной скобе, он мог прострелить себе ногу. Повернувшись, увидел стоящего у угла арки, его огромные черные глаза резко выделялись на побледневшем лице. — Господи Иисусе! — воскликнул Хадди. — Какого хера ты подкрадываешься?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 — Хадди, — начал он, — если тварь мертвая, чего ты шикаешь? — Не умничай, — прошептал в ответ Хадди и двинулся по бетонному полу к б ь ю й к у Арки последовал за ним, сгулко бьющимся сердцем, зажав ручку граблей в потных руках. Во рту не просто пересохло, но еще и что-то жгло. Никогда в жизни он не испытывал такого страха. Главное, он не знал, чего именно боится, но от этого страх только увеличивался. х а д и добрался до задних колес б ь ю й к а заглянул в открытый багажник. Арки видел только его широченную спину. — Что там, Хад? — Ничего, пусто. х а д и протянул руку к крышке, замялся.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 которыми пугали з р и т е л и и р е ж и с с е р ы Слова чертовски другое не выходило из головы. Всё в н е м говорило, кричало, что существо это не отсюда. п р и ч е м под отсюда следовало понимать не низкие холмы, а планету Земля, может и всю Вселенную. Казалось, у них в головах вдруг завыли сирены всегда м о л ч а в ш е системы охранной сигнализации.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 Он словно просил существо убраться, исчезнуть. Револьвер опускался, пока не нацелился в пол. Он весил только три фунта, но рука Хадди больше не могла удержать и пушинку. Глаза у него широко раскрылись, челюсть отвисла. Арки на всю жизнь запомнил, как блестели в темноте зубы Хадди. При этом его начала бить дрожь, и тут Арки осознал.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 Вроде бы существо пыталось их сложить перед смертью, но не вышло. Сами крылья были то ли черные, то ли темно-зеленые, спина — зеленая, но чуть светлее, а живот, та малая талика, что они видели, — желтовато-белый. Треугольная голова свешивалась на бок. Что-то костлявое, нос или клюв, торчало из безглазого лица. Под ним...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 Возникло неодолимое желание, которому он и уступил, не отдавая себе отчета, что делает. Когда конец черенка коснулся места, где крылья лежали друг на друге, послышалось шуршание, словно мяли бумагу, а в нос ударил неприятный запах, забытый в кастрюле тушеной капусты. На запах мужчины не отреагировали, потому что верхняя часть головы существа... Вдруг отъехала назад, открыв большущий, мертвый и блестящий глаз. Арки отпрыгнул, выронив грабли, которые загрохотали на бетонном полу, обеими руками закрыл рот. Над растопыренными пальцами из глаз полились слезы. х о д я остался на месте, его ноги словно вросли в пол. «Это века!» — просипел он. «Века! Ничего больше! Ты ткнул его черенком граблей! Ничего больше! Чёртов болван! Ткнул, вот оно и сдвинулось!» «Господи, Хадди!» «Эта тварь мертва!» «Боже, Господи Иисусе!» «Мертва, понимаешь?» «По... понимаю!» Шведский акцент арки стал куда сильнее. «Давай убираться отсюда!»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 Арки миновал ее первым, и тут же начал жадно хватать ртом свежий ночной воздух. Хадди последовал за ним и захлопнул дверь. Оба переглянулись. Лицо Арки миновало фазу молочной белизны и пожелтело. У Хадди оно напомнило сандвич с сыром без хлеба. Он видел только лицо Арки, а потому рассмеялся. — Чего смеешься? — спросил его Арки. Что ты увидел забавного? — Ничего, — ответил Хадди, — просто стараясь не впасть в истерику. — Теперь будешь звонить сержанту с к у н д и с т о Хадди кивнул. Мысленным взором он видел, как верхняя половина головы поползла назад, как только Арки прикоснулся к ней черенком граблей. Подумалось, что эту картину он еще долго будет видеть в кошмарных снах. Так и случилось.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 «Можете вернуться на базу, четырнадцатый. У нас код Д. Повторяю, код Д. Как поняли?» «Тройка?» — спросил Сэнди. В большинстве правоохранительных служб Америки цифра три означала чрезвычайную ситуацию. «Нет, все нормально, но от помощи не откажемся. Еду». Он прибыл в расположение взвода за десять минут до сержанта, который приехал на личном автомобиле, пикапе «Интернешнл Харвестер», еще более древним, чем «Форд Арки». К тому времени новости начали распространяться, и Сэнди увидел у гаража «Б» прилипших к окнам патрульных Брандейджа и Рашинга, Коула и Дево Ха Дероера. Арки Арканян, глубоко засунув руки в карманы, кружил за их спинами. Арки не ждал своей очереди у окна, он уже насмотрелся.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 бесцеремонно оттолкнул локтем Карла Брандиджа от окна, которое было ближе всего к мертвому существу, и, не отрываясь, смотрел на него, пока х а д и докладывал. Когда х а д и выговорился, Тони подозвал Арки и выслушал его. Сэнди подумал, что в тот вечер принципы, которыми руководствовался Тони в деле роудмастера, прошли серьезную проверку и доказали свою эффективность.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 Его тревожило, как бы Кертис не подумал, что его задвигают в сторону, не держат в курсе дела. Если сержант даст добро, он, х а д и тут же слетает в коммуникационный центр и позвонит Кертису с радостью. «Кертис пусть сидит дома», — ответил Тони. «Когда ему объяснят, почему ты не позвонил, он поймет. Что же касается остальных...» о н и отошел от ворот гаража. Держался легко и непринужденно, но очень побледнел. Встреча с невиданным существом подействовала и на него, пусть их и разделяло стекло. Сэнди ощущал то же самое. Но чувствовал л у н ы и волнение сержанта Скундиста, любопытство, в котором он не уступал Кертису. В голове сержанта вибрировала мысль «Срань Господня». Неужто такое может быть? Сэнди буквально слышал ее, но вот сам подобного волнения не испытывал, как, впрочем, и остальные. Даже Хадди и Арки уже заметно успокоились. Новизна притупилась и более не щекотала нервы. — Обращаюсь к тем, кто сейчас при исполнении. Тони улыбался, но Сэнди видел, что улыбка дается сержанту с трудом.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 но все уже поняли, шоу окончено, пора разъезжаться. Сэнди спросил сержанта, отправляться ли ему в обратный путь. — Нет, патрульный, — ответил Тони. — Ты как раз мне нужен. И зашагал к боковой двери, задержавшись лишь на минуту, чтобы посмотреть, что Сэнди положил в коробку. Полароид, запасную кассету, рулетку, комплект для сбора вещественных улик и пару зеленых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 И каждые две-три секунды один из них обязательно оглядывался на стоящий за их спинами Бьюик Роудмастер. Несколько раз они сфотографировали существо вместе с положенной рядом рулеткой, а когда закончили сфотографированием, Тони развернул один из мешков для мусора. — Неси лопату, — попросил он Сэнди. — Может, подождать, пока приедет Кёрт?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 посыпал им лужицу черной жижи. Оба приободрились. Горловину мешка Тони скрутил и завязал узлом. Покончив с этим, они направились к двери. Тони остановился, не дойдя до нее пару шагов. Сфотографируй это. Он указал на верхнюю часть ворот на заднем торце гаража, через к о т о р ы е Джонни Паркер и завез Бьюик. Для Тони Скундиста и Сэнди Диаборна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 Птицей, летучей мышью, а может и вообще машиной, беспилотным самолетом-разведчиком, вылетела из багажника, когда откинулась крышка. Ударилась о задние ворота, а потом начала биться о стены. — Видел когда-нибудь птицу, залетевшую в сарай? Сэнди кивнул. — Та же история. Тони вытер с олба пот, повернулся к Сэнди.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 Если мы задержимся здесь еще на минуту, меня вырвет!» Но на самом деле он боялся задохнуться, потому что широкая авеню гортани вдруг сжалась до отверстия в иголочном ушке. Как только они вышли из гаража, уже практически стемнело и дул невразимо славный летний ветерок, Сэнди сразу полегчало. Он пришел к выводу, что и т о н е тоже. Определенно к лицу прилила кровь,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 Связующее звено между мирами и эта летучая мышь попала в гараж «Б» оттуда, тогда Эннис Раферти практически наверняка отправился туда. «Сэнди, что ты молчишь?» «Все нормально, босс», — ответил Сэнди, а потом ему пришлось нагнуться и сжать пальцами голени.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 о н и всмотрелся в его лицо, кивнул, приподнял зеленый мешок. — Это отправим в Чулан около кладовой, где Энди и Калучи держат журналы, помогающие гонять шкурку. Послышались нервные смешки. — В Чулан вход воспрещен всем, кроме меня, Кертиса Уилкокса и Сэнди Диабурна. Остальным — только по моему разрешению. — Понятно, парни? — Патрульные покивали. — По разрешению, так по разрешению.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 когда Керт развязывал мешок. По его коже тут же побежали мурашки. Шуршание, шуршание, шуршание. Пауза. Снова шуршание. Наконец, очень тихо. Господи Иисусе! Мгновением позже Керт выбежал из чулана, прижимая руку к рту. Туалет находился в коридоре, на полпути к лестнице. Кертис у и л к а к с добежать успел.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 вытирая рот бумажным полотенцем. — Жуткая тварь, не так ли? — спросил Сэнди. — Даже мертвая. — Жуткая, — согласился Керт, направляясь к чулану. — Я думал, что смогу адекватно отреагировать, но, конечно, такого не ожидал. Сэнди поднялся, подошел к двери. Керт смотрел на мешок, но не прикасался к нему. Пока не прикасался.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 Проблема, что я никого не вскрывал после Ченси, умершей морской свинки, на у р о к и биологии в средней школе. С тех пор прошло уже девять лет, а по биологии у меня была тройка. Я не хочу напортачить, Сэнди. Тогда и не принимайся. Эту мысль Сэнди не озвучил, не видел в этом смысла. Ладно, теперь Керт говорил сам с собой.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 Керт в ужасе в ы т а р а щ и л с я на него, потом улыбнулся. «А что бы, по-твоему, сказал Энис, если бы могли его спросить?» Сэнди нашел вопрос бестактным, открыл рот, чтобы сказать об этом, чтобы сказать хоть что-то, и промолчал. Кертис Уилкокс никого не хотел обидеть, просто в его кровь впрыснулось слишком много адреналина.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 которую прочитываешь с корговоркой, чтобы побыстрее покинуть церковь в воскресное утро. Сэнди это знал, даже если проходящий испытательный срок п а т р у л ь н ы й Уилкокс нет. В следующей неделе Тони с Кундисту стало очевидно, его подчиненным тем более, что у него недостаточно людей для организации круглосуточного наблюдения за стоящим в гараже «Б» Бьюиком.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 и сделать заявление о законопроекте, направленном на увеличение расходов на техническое оснащение и инфраструктуру полиции, который как раз рассматривался на к а п и т а л и й с к о м холме, а конгрессмен от Стэтлера, так уж вышло, был одним из авторов законопроекта. Как и многие другие члены палаты, п р е д с т а в и т е л е й от сельских районов, этот господин более всего напоминал парикмахера из маленького городка,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 Для патрульных, которые знали об этом, Бьюик ассоциировался с зудом между лопаток — единственным местом, которое нельзя основательно почесать. Приходилось иметь дело с плохой погодой, приходилось иметь дело со всякими и разными Джонами Кью, многие п р и х о д и л и с тем, чтобы похвалить семью, но сами-то они членами семьи не являлись. А еще заезжали полицейские патрульные из других подразделений. Последние в о п р е д е л е н н о м смысле представляли собой наибольшую опасность. Копов отличает острый глаз и желание вызнать лишнее. Чтобы они могли подумать, увидев патрульного в блестящем дождевике или знакомого многим дворника со шведским акцентом, стоящего у гаража Б, совсем как гвардеец в высокой шапке у ворот Букингемского дворца. Как бы и ни взначай подошли бы к окнам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 подарили на его день рождения. Ее держали на одной из полок будки, в чехле и завернутой в пластик, чтобы на нее никоим образом не попала вода. В отдельной коробке хранились запасные батарейки из десяток чистых кассет со снятой целлофановой оболочкой, дабы замена занимала как можно меньше времени. К стене крепилась грифельная доска,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 Потом повернулся к Сэнди. «Этот Бьюик из другого мира, Сэнди! Из другого мира! Как он может быть слишком большим?» «Именно в этом твоя беда», — ответил Сэнди. «Ты утрачиваешь чувство меры». Он видел, что Кертис готов затеять спор, который может перейти на повышенные тона. Поэтому, не дожидаясь ответа, у ш ё л в здание.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 или дожидалась на полочке в туалете монография доктора Джона Г. Матурина. «Двадцать простейших вскрытий», вышедшее в 1968 году в издательстве «Гарвард-Юниверсити-Пресс». Когда Бак Фландерс с женой как-то вечером приехали на обед к Уилкоксам, Мишель пожаловалась на новое хобби мужа. Теперь он приносил домой разных зверушек из магазина, поставляющего Экспериментальный материал медицинским исследовательским ц е н т р о м и комнатка в подвале, которую он годом раньше превратил в фотолабораторию, запахами напоминала морг. Начал керт с мышей и морских свинок, перешел к птицам и, наконец, добрался до в е р г и н с к о г о филина. Иногда результаты своих трудов он демонстрировал другим патрульным.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 Вскрыл восемь или девять разных видов. Две поймал сам, у себя во дворе, остальных выписал из п и т б у р г а Сэнди так и не смог забыть день, когда Кертис показал ему южноамериканского вампира, пришпиленного к доске. Волосатую тварь с коричневатым животом и черным бархатистым пушком на мембранных крыльях. Маленькие остроконечные зубы скалились в жуткой улыбке. В каплеобразном разрезе виднелись внутренности. Мастерство Кёрта заметно возросло. Сэнди не сомневался, что учитель биологии средней школы, тот самый, кто поставил Кёртису тройку, очень бы удивился прогрессу своего бывшего ученика. Разумеется, когда есть желание, любой неуч может стать профессором.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 р а с п р о д а ж е песчанок. В тот день Тони не зашел и не поучаствовал, но на следующий послал в торговый центр з д о р о в я к а Джорджа Станковски, выдав ему деньги из фонда непредвиденных расходов и приказав купить пару песчанок, а также пластиковую клетку, где они могли жить. — Еду им мне тоже купить? — спросил Джордж. — Нет, — ответил Тони. — Ни в коем случае. Мы покупаем пару песчанок, чтобы они сдохли от голода в гараже. — Правда? — Я хочу сказать, не очень ли это жестоко, п о Тони вздохнул. — Купи им еду, Джордж. Будь так любезен. — Конечно же, купи им еду. Относительно клетки Тони поставил одно условие, чтобы уместилось на переднем сиденье Бьюика. Джордж купил отличную клетку.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 наблюдавший, как Розалин наложила кучку в кормушку, пробурчал. — Не могу с тобой согласиться. Дикий дак Элиот, по жизни, возможно, не такой уж нежный и заботливый, захотел узнать, почему песчанок д е р ж и т в Бьюике. Разве это для них не опасно? — Вот это мы и узнаем, не так ли? — ответил ему Тони. — Узнаем, опасно это для них или нет. а вскоре После приобретения взводом «Д» Джимми и Розалин, Тони Скундист перешел личный Рубикон, солгал прессе. Конечно, с представителем четвертой власти ему повезло. Попался не профи, а рыжеволосый мальчишка, лет д в а с небольшим, проходивший летнюю практику в american которому через неделю-другую предстояло вернуться в университет а г а й о слушал он собеседника всегда с полуоткрытым ртом отчего по словам марки имел на удивление дурацкий вид но дураком не был и провел большую часть второй половины одного солнечного сентябрьского дня беседуя с мистером брэдли роучем бред слишком м н о г о н а рассказывал о мужчине с русским акцентом к этому времени бред уже не сомневался что жизнь столкнул его с российским шпионом и автомобили оставленном на заправочной станции. Рыжеволосый, звали его Гомер о с т е р Хотел сделать на этом материале большую статью с фотографиями и возвратиться в университет г е р о е м Сэнди полагал, что молодой человек уже видел заголовок на первой полосе со словами «загадочный автомобиль», может даже «загадочный автомобиль русского шпиона». Тони солгал, не моргнув глазом, без малейшей запинки. Понятное дело, он поступил бы точно так же, если бы в тот день в распоряжении патрульного взвода «Д» заявился такой тертый калач, как Тревор Ронник, владелец «Каунти american который уже позабыл больше своих статей, чем ржеволосый мальчишка успел написать. «Автомобиля нет», — заявил Тони. и солгав перешел рубикон нет в голосе гомера оустера слышалось разочарование на его коленях лежал фотоаппаратминолта с наклейкой на футляре собственность каунти american а где же он в бюро хранения конфиската штата пенсильвания тони без труда создал новые государственное учреждение С впечатляющим названием. В Филадельфии. Почему? Они продают на аукционах конфискованные автомобили. После того, как проверят, нет ли в них тайников с наркотиками, разумеется. Разумеется. У вас есть соответствующие документы? Должны быть. Без бумажки мы никуда. Я их поищу, а как найду, позвоню. И сколько времени уйдет у вас на поиски, сержант Скундист? «Время потребуется». Тони указал на стол, где лежала толстенная папка с входящими документами. Оустер, конечно, не знал, что в основном в ней еженедельные циркуляры из батлера, о всяком и разном, от изменений в пенсионном обеспечении до расписания осенних матчей по футболу, бумаги, которым еще до конца рабочего дня предстояло перекочевать в корзинку для мусора. обвел рукой и другие пачки документов. Трудно, знаете ли, совсем управляться. Говорят, все изменится, как только у нас установят компьютеры, но в этом году мы на них не рассчитываем. — На следующей неделе я возвращаюсь в университет. Тони наклонился вперед, пристально посмотрел на Остера. — И я надеюсь, в учебе вы проявите должное усердие. Это суровый мир, сынок, и требуется приложить немало усилий, чтобы занять в нем достойное место. Через пару дней после визита Гомера Оустера Бьюик устроил очередное с в е т о п р е с т а в л е н и е Случилось это в ясный солнечный день, но зрелище все равно получилось впечатляющее. И тревоги Кертиса, что их застанут врасплох, оказались напрасными. Температура в гараже за пять дней упав с 75 до 58 градусов, с 23,9 до 14,5 градуса. Ясно показывало, что Бьюик опять что-то готовит. И все патрульные, свободные от службы, жаждали подежурить в будке. Каждому хотелось, чтобы Бьюик выдал что-нибудь новенькое именно на его дежурстве. В этой лотерее счастливый билет выпал б р а й н у Коулу, но все патрульные почувствовали свою сопричастность с происходящим. Брайан вошел в гараж «Б» в два часа дня посмотреть, как поживают Джимми и Розалин. Песчанки прекрасно себя чувствовали. Розалин закусывала, а Джимми крутил лапками колесо. Но, всунувшись в кабину, чтобы проверить, достаточно ли в резервуаре воды... Брайан почувствовал гудение, мерное, низкое, от которого глаза пульсируют в глазницах, а пломбы вибрируют в зубах. Более того, в гудении слышался какой-то, пусть и бессловесный, шепот. А по приборному щитку и рулевому колесу начало медленно распространяться пурпурное сияние. Помня о Энисе Раферти, который чуть больше месяца назад, Отбыл в неизвестном направлении, патрульный Коул скоренько ретировался и из кабины Бьюика, и из гаража. Но никакой паники не испытывал. Достал из футляра видеокамеру, зарядил кассету с чистой пленкой, установил на треногу, проверил встроенные часы, время они показывали правильно, батарейки, горела зеленая лампочка, поставил треногу у одного из окон, нажал кнопку, Рекорд дважды посмотрел в видоискатель, дабы убедиться, что видеокамера точно нацелена на Бьюик, направился к зданию, щелкнул пальцами, вернулся в будку. На полке лежал маленький мешочек с дополнительными приспособлениями для видеокамеры. Среди них имелся и светофильтр. Брайан установил его на объектив, не потрудившись нажать кнопку «Пауз». Большие тени от его рук на какое-то время закрыли Бьюик. Потом автомобиль появился вновь, но съемка продолжалась словно в глубоких сумерках. Если бы кто-то наблюдал за ним, скажем, какой-нибудь Джон Кью, интересующийся, как тратятся деньги налогоплательщиков, он бы никогда не догадался, как быстро билось при этом сердце патрульного Коула. Он и боялся, и волновался, однако внешне... никак не проявлял своих чувств. Когда имеешь дело с неведомым, полицейская выучка может принести немало пользы. Так или иначе... Об одном он забыл. В кабинет Тони его голова всунулась в семь минут третьего. — Сержант, я уверен, с Бьюиком что-то происходит. Тони оторвался от блокнота, записывал тезисы речи, которую ему предстояло произнести на симпозиуме, организовываемом этой осенью управлением ПШП. — Что у тебя в руке, Брай? Брай н посмотрел на свою руку и увидел, что держит резервуар с водой из клетки песчанок. — А, черт! — вырвалось у него. — Возможно, вода им больше не понадобится. — Двадцать минут третьего, патрульные... находящиеся в здании, уже отчетливо слышали гудение. Под крышей оставались немногие. В основном они стояли у окон, обоих ворот в гараж «Б», плечом к плечу, бедром к бедру. Тони, увидев это, задался вопросом, приказывать им разойтись или нет, и решил, пусть смотрят. За единственным исключением. «Арки!» «Слушаю, сэр!» Я хочу, чтобы ты пошел на лужайку перед зданием и покосил ее. — Я косил ее в понедельник? — Знаю. — Видел тебя из окна кабинета. Но хочу, чтобы ты покосил ее снова. Вот с этой штуковиной в заднем кармане. Он протянул арки, портативную рацию. Если на нашей подъездной дорожке появится кто-нибудь из тех, кому не следует видеть десятерых патрульных, прилипших к окнам гаража, Будто внутри проводится отраканье бега. Дай знать. Понял? Да, сэр, будьте уверены. Хорошо. м э т м э т б а б и ц к и й быстро ко мне. м э т подбежал, тяжело дыша, красное о т в о л н е н и я Тони спросил, где Кертис. Мэтт ответил. На патрулировании. Передай ему. Пусть возвращается на базу. Код Д. Но ехать медленно. Понял? Так точно.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 и невредимым и до того как начался беззвучный фейерверк первым делом снял видеокамеру с т р е н о г и до окончания фейерверка видеозапись делалась глазами кертиса уил какса пленка одна из многих хранящихся в кладовой сохранила все что было видно и слышно в том числе и гудение б ь ю и к а которое становилась все более громким керт запечатлел и большой термометр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 Неопознанный голос. «Энергетическая волна или...» «Энергетическая волна» — термин из Стартрека. Кертис Уилкокс. «Все, у кого есть темные очки, наденьте их. У кого их нет, отойдите, это опасно. Мы...» Джеки у х а р а Предположительно. «Кто взял...» Фил Кандлтон. Предположительно. «Господи!»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 как различные отражения появляются на доселе прозрачных стеклах окон автомобиля, инструментов, повешенных на стену, оранжевого ножа снегоуборочной машины, прислоненного к другой стене, мужчин, приникших к окнам гаража. Большинство уже надели очки и выглядели, как инопланетяне в дешевом научно-фантастическом фильме. Керт отличался от них, потому что левую часть лица закрывала видеокамера.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 полностью растворились в белизне. «Господи Иисусе, вы это видели?» — кричит Хадди р о е р Слышатся крики «Все назад! Боже мой!» И любимая многими «О дерьмо!» А потом кто-то еще говорит «Прямо-таки молния!» Будничным таким тоном, какой иногда можно услышать при расшифровке черных ящиков, таким же говорит пилот самолета, не подозревая, что часы уже отсчитывают последние десять или 12 секунд его жизни. Потом бью ик возвращается из зоны ослепляющей белизны. Сначала появляется его силуэт, наконец он сам. Через три секунды новая вспышка. Лучи света выстреливают из всех окон, и п л е н к у застилает белизна. Во время этой вспышки к е р т говорит: "Нам нужен фильтр получше", а Тони ему отвечает: К следующему разу, может, и раздобудем. Феномен длится 46 минут. Все они остаются на пленке каждое мгновение. Поначалу при каждой вспышке Бьюик исчезает и появляется. По мере того, как интенсивность вспышек слабеет, сквозь них просматривается силуэт автомобиля. Иногда изображение смазывается, на экране появляются человеческие лица.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 «Высокое напряжение! Высокое напряжение!» «Тони! Хренес д а потом Кёрту. «Продолжай снимать!» «Кёрт! Само собой, будьте уверены!» Молния бьет еще несколько раз. То из окон, то из крыши или багажника. Она выстреливает из-под днища в задние ворота. Слышатся удивленные крики. Люди отшатываются от окон, но камеру держит крепкая рука. Кёрт слишком взволнован, чтобы бояться. В 3.55.03 последняя слабенькая вспышка с заднего сиденья, за спинкой сиденья водителя. На том светопредставление заканчивается. Слышен голос Тони Скундиста. — Почему бы тебе не поберечь батарейки, Кёрт? Больше к и н о не будет. В этот момент экран темнеет. Кёрт нажимает на кнопку «Стоп». Возобновляется съемка в 4.08.16. На экране Кертис. Что-то желтое обвязано вокруг его талии. Он радостно машет рукой и говорит «Сейчас вернусь!» Тони Скундист, теперь снимает он, отвечает «Возвращайся обязательно!» Но в его голосе веселье отсутствует напрочь. Керт хотел войти в гараж и проверить.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 пока температура не поднимется до 65 градусов, 18,3 градуса. «Кто-то должен туда пойти!» — подал голос Брайан Коул. Говорил размеренно, словно обсуждал простенькую проблему с человеком с ограниченными умственными способностями. «Не понимаю, почему патрульный?» Брайан сунул руку в карман, и вытащил резервуар с водой Джимми и Розалин. — Еды им хватит, но без воды они умрут от жажды. — Нет, не умрут. Во всяком случае, не сразу. — Температура может подняться до 65 только через пару дней, сержант. — Вам бы хотелось провести 48 часов без воды? — Я знаю, что мне бы не хотелось. Керт пытался не улыбаться, но губы все равно кривила улыбка. Он взял пластиковый контейнер у Брайана. Но тут же Тони забрал у него резервуар до того, как он прижился в руке Кёрта. При этом сержант не смотрел на члена следственной группы. Взгляд его не отрывался от патрульного Брайана Коула. «Я должен разрешить одному из моих подчиненных рискнуть жизнью, чтобы напоить водой двух мышей? Ты говоришь мне об этом, патрульный? Я просто хочу внести ясность». Если он ожидал, что Брайан покраснеет или смутится, то его ждало разочарование. Брайан все так же терпеливо смотрел на него, как бы говоря, «Да, да, да, выговоритесь, босс. Чем скорее вы выговоритесь, тем скорее сможете расслабиться и поступить правильно». «Я не могу в это поверить», — продолжил Тони. «Один из нас сошел с ума. Должно быть я». «Они же такие маленькие!» В голосе б р а й е н а слышалось то ли долготерпение, которое читалось на его лице. «И именно мы посадили их туда, сержант. В добровольце они не вызывались. Мы несем за них ответственность. А теперь я готов пойти. Если скажете, именно я забыл, то н и в с к и н у л руки к небу, будто просил богов вмешаться, потом они бессильно упали». Краснота начала подниматься от воротника, захватывая шею, челюсть. Встретилась с пятнами румянца на щеках. «Привет, соседи!» «Дерьмо собачье!» — пробормотал он. Слова эти не в первый раз слетали с его губ, и патрульные знали, что улыбаться никак нельзя. В такой момент многие, если не большинство, вскричали бы. «Ну и хрен с вами! Делайте, что хотите!» с тем, чтобы потом отвернуться и уйти. Но если ты сидишь в большом кресле и получаешь большие деньги за то, что принимаешь большие решения, для тебя это невозможно. О чем знали и патрульные взвода «Д» и сам Тони. Он постоял, глядя на свои башмаки, и за з з д а н и я доносился мерный стрек от красной газонокосилки «Брикс и Страттон». «Сержант», — начал Кертис, — «Парень, сделай нам всем одолжение, замолчи!» Кертис замолчал. Несколько мгновений спустя Тони поднял голову. «Веревку, о которой я тебя просил, ты ее приобрел?» «Да, сэр, отличная веревка, ее используют альпинисты». Так мне во всяком случае сказал продавец в спортивном магазине. «Она там?» Тони указал на гараж. «Нет». В багажнике моего автомобиля. — Что ж, возблагодарим Господа за маленькие радости. Принеси ее сюда. И, надеюсь, нам не придется выяснять, так ли она хороша. Он посмотрел на Брайана Коула. — Может, тебе съездить в Агуи или в Гигантский Орел, патрульный Коул? Привез бы мышкам пару бутылочек Эвиана или польской родниковой воды? Черт, чего уж размениваться по мелочам. — Перье? Как насчет бутылки перье? Брайан молчал, взгляд его оставался таким же терпеливым. Тони не выдержал и отвел глаза. — Бедные мышки! Дерьмо собачье! Керт принес желтую нейлоновую веревку, сплетенную из трех жил, длиной никак не меньше ста футов. Сделал скользящую петлю, надел себе на талию, бухту отдал Хадди Ройеру. Он весил 250 фунтов и всегда выступал за взвод «Д» в соревнованиях по перетягиванию каната, которые являлись неотъемлемой частью пикника на 4 июля. — Когда я дам тебе команду, — наставлял Тони Хадди, — ты выдернешь его, словно на нем загорелась одежда. И не беспокойся, что сломаешь ему ключицу или проломишь толстый череп, протаскивая через дверной проем. понял «Да, сержант. Хорошо. Я рад, что хоть кто-то понимает, с чем мы имеем дело. Это не г р ё б а н а я игра в прятки в летнем лагере». Он пробежался рукой по к о р о т к о стриженным волосам, вновь повернулся к Кёрту. «Надо ли мне говорить тебе, что ты должен немедленно повернуться и выйти оттуда, если почувствуешь что-то, пусть самая малость, не так?» «Нет». И «Если багажник откроется, Кертис, ты убегаешь, понятно? Убегаешь, будто за тобой гонятся черти. Обещаю. Дай мне видеокамеру». Кертис протянул ее, Тони взял. Сэнди не было, он пропустил весь спектакль, но когда х а д и потом рассказал ему, что впервые увидел сержанта испуганным, порадовался, что при этом не присутствовал. Кое-что видеть совсем и не хочется. На пребывание в гараже у тебя ровно минута, патрульный Уилкокс. Потом я вытащу тебя оттуда. Потеряешь ли ты сознание, начнешь пердеть или запоешь Колумбия, жемчужина океана? 90 секунд. Нет. Если будешь торговаться, сокращу время пребывания до 30. Кертис Уилкокс стоит на солнце. У двери в боковой стене гаража «Б» веревка затянута на талии. На пленке он выглядит молодым и становится все моложе с каждым ушедшим годом. Время от времени он сам просматривал кассету и, должно быть, чувствовал то же самое, пусть никогда об этом не говорил. И он не выглядит испуганным. Ни капельки. Ему не терпится попасть в гараж. Он машет камере рукой и говорит — «Сейчас вернусь». «Возвращайся обязательно», — отвечает ему Тони. Керт поворачивается и входит в гараж. На мгновение он похож на призрака. Но тут же Тони уносит камеру с яркого солнца. И мы снова видим Керта ясно и отчетливо. Он направляется к автомобилю, начинает обходить его сзади. «Нет!» — кричит Тони. «Нет, дубина! Ты хочешь зацепить веревку? Проверь песчанок, дай им воды и выметайся оттуда к чертовой матери!» Керт, не поворачиваясь, поднимает руку с оттопыренным большим пальцем, показывая, что у него полный порядок. Картинка дергается. Тони регулирует резкость. Кертис смотрит в окно водительской дверцы, замирает. С его губ срывается «Срань Господня!» «Сержант, мне тянуть?» Начинает Хадди, и тут Кертис оборачивается. Картинка вновь дергается. Тони управляется с камерой не так ловко, как Кертис, но на лице Керта легко читается изумление. «Не тяни меня!» — кричит он. «Не надо! Со мной все в порядке!» С этими словами он открывает дверцу роудмастера. «Не лезь в кабину!» — кричит Тони, Камера так и ходит в его руках. Керт пропускает его слова мимо ушей, осторожно протаскивает мимо большого рулевого колеса пластмассовую клетку с песчанками. Коленом закрывает дверцу Бьюика и возвращается к двери с клеткой в руках. Клетка эта, с двумя комнатушками по краям, соединенными коридором, напоминает пластмассовую гантель. «Зафиксируйте это на пленке!» — кричит Кёрт. Он вибрирует от волнения. «Зафиксируйте!» Тони фиксирует. И приближение Кёрта к двери, и его выход на солнце. А потом камера нацеливается на левую комнатушку. Розалин уже не ест, но вроде бы всем довольна и радостно бегает по пластиковому полу. Она видит собравшихся вокруг мужчин и смотрит прямо в камеру подрагивая усиками сверкая глазками она очень милая но патрульные из взвода д не любуются ею им не до этого камера перемещается на пустой коридор пустой спортивный зал в его дальнем кольце обе дверцы клетки надежно заперты в дырочку под резервуар с водой Над поилкой может пролезть только червячок, но Джимми исчез, как Эннис Раферти, как мужчина с акцентом Бориса б а д е н о ф а из-за которого Бьюик р о у т м а с т е р въехал в их жизнь.